Глава четырнадцатая Дерек услышал вызов по рации и принял его. «Слушаю. Дерек, к нам приближаются четыре боевых вертолета силовиков. Ты уверен, Рой? Конечно, я уверен. Эти сволочи движутся на гору моей стаи. Они целенаправленно летят на вершину гор, где наше поселение. Ты эвакуировал женщин и детей? Да». Все ушли по потайному проходу в горах, а потом отправятся в леса Ригории. — Там опасно. Даже для нас. Грубо выдал Дерек, понимая, что их предали, и теперь все орлиные стаи в опасности. — Но у нас нет выхода, как и у вас. Неизвестно, чего нам ждать от их облавы. Может, силовики все горы исследуют? — Нет. Я думаю, они знают о нас. И знают, какие горы нужно исследовать. — Олаф? С ненавистью выплюнул Рой. «Он подставил нас, это бесспорно. Но тут еще что-то другое», — задумчиво выдал Альфа Коричневых Орлов. «Я думаю, мы это скоро выясним. Когда тебя ждать?» «Сразу вылетаем, как только отправлю свою стаю к убежищу». «Спасибо, мы вас ждем. Дерек, постарайся быстрее, они явно не с пустыми руками летят». «Понял. Вылетаем», — четко произнес вожак и отключил рацию. Дерек в бешенстве подошел к окну гостиного домика, где проходили сборы оборотней птиц, посмотрел в небо на темные облака, на свою любимую долину и понял, что они вновь будут изгоями, если не дать отпор. Значит, они его дадут. Действительно, выбора больше нет. Дерек вызвал Макса и дал указание по эвакуации оборотней птиц, направляя стаю к заброшенным лесам Ригории, Это единственное место, где никто не обитал, поэтому там можно спрятаться птицам-оборотням. Силовики никогда не спускались на землю, чтобы их не растерзали хищники, только с воздуха могли пакостить и совершать убийства, а дикие хищники в этих лесах не появлялись. Никогда. Его сородичи стали выходить из домов и молча направляться к потайному ходу. Дерек грустно улыбнулся тому, как все у них детально продумано. За триста столетий они научились тихо и быстро скрываться от каст, без криков и суматохи, как только у всех срабатывал датчик тревоги, который включал Макс по единой связи в каждом доме. Уже через несколько минут вожак быстро двигался к своему коттеджу, чтобы разбудить Раину и отправить ее с Вегой, женой Макса, в безопасное место. Войдя... Он увидел, что девушка безмятежно спит. Ему так не хотелось прерывать ее сон, но это было необходимо сделать. Дерек подошел к Раине и потряс за плечо. Когда она стала просыпаться, мужчина нежно поцеловал ее в щеку и прошептал. «Малышка, вставай. На нас напали, тебе необходимо пойти в убежище». Раина, понимающая, уставилась на мужа, с трудом воспринимая его слова после сна. «Какое нападение?» «На белых орлов напали, мы собираемся помочь им». «Кто напал?» — с ужасом спросила девушка. «Силовики». «И чем ты поможешь им? Своей смертью? Полетишь противостоять силовикам крыльями? Они-то с оружием, я, конечно, понимаю, что вы гиганты и клювом работаете мощно, как топором, но у них современное оружие», — возмущенно прошипела Раина, приходя в ужас от представляющихся перспектив. «Малышка, не беспокойся, у нас тоже есть оружие. Я все сделаю, чтобы к тебе вернуться. Только не делай глупостей». «Постой, но они-то с лазерным оружием, наверное, прилетят». «У меня нет времени, Раина, собирайся. Ты пойдешь с Вегой, она хорошая женщина, жена моего друга. Она проведет тебя внутрь горы по ущелью и доведет до лесов Ригории. Но я прошу, будь осторожна. В этих лесах полно ядовитой гадости». И каждая мечтает кем-нибудь поживиться. — Хорошо. А как? — Малышка, я потом тебе все расскажу, но сейчас тебе нужно идти. Мои друзья скоро вступят в борьбу, они не справятся с четырьмя военными вертолетами. — О, нет. А как же ты? — с тревогой спросила она, хватаясь за его одежду, сжимая и переживая за него. — Раина, одевайся и без вопросов. Собери свой сильный характер в единое целое и вперед. «Вот же леший!» «Ладно», – буркнула девушка и стала лихорадочно одеваться. «Как ты себя чувствуешь?» – с беспокойством спросил мужчина, отмечая, что Раина слегка шатается из стороны в сторону. «Пока не поняла, я не о том сейчас думаю. Как только я освобожусь, сразу вернусь к тебе», – тихо пообещал Дерек, но девушка тут же обернулась и сказала. «Очень надеюсь на это, Орел». «Не смей оставлять будущую орлицу вдовой, я буду тебя ждать!» Мужчина в считанные секунды оказался около нее и страстно поцеловал, успокаивая и обещая продолжение, как только все нормализуется. Раина оделась и посмотрела в окно. «Уже вечер, а в горах быстро темнеет. Как мы сможем?» — с волнением спросила девушка. «Не волнуйся, вы пойдете с фонарями». «Верхнюю теплую одежду надень, я еще с утра приготовил, думал, покажу тебе нашу территорию. Одевайся скорее и выходим, нас уже ждут», – твердо проговорил вожак. Уже через несколько минут они шагали в сторону выхода, где стояли мужчины, готовые лететь на помощь белым орлам и темноволосая девушка. «Раина, познакомься, это Вега, она проведет тебя до лесов и поможет всем необходимым», – сообщил Дерек, обнимая жену за плечи. «Приятно познакомиться», — с доброй улыбкой сказала миловидная темноволосая женщина. «И мне», — поспешно заверила Раина, и с волнением посмотрела на Дерека, не скрывая ужаса в глазах. «Я хотела сказать, возвращайся за мной, я буду тебя ждать». Мужчина сжал руки в кулаки, потом разжал и сгреб в охапку свою жену, страстно целуя у всех на глазах. «Я приду за тобой». Найду везде, где бы ты ни была. Главное, будь осторожна. Обязательно. Вернись ко мне. Даже не сомневайся. Улыбнулся он и подтолкнул Раину к проходу в горе. Вега взяла девушку за руку и быстро повела по тоннелю, не давая ей времени на сожаление и раздумья. Дерек дождался момента, когда Раина зашла в потайной проход и обернулся в птицу. Через некоторое время... Из горной долины поднялись в воздух сорок пять огромных орлов, которые отправлялись на смертельный бой в надежде выжить. Раина молча шла по влажным камням с завегой, лихорадочно расставляя по полочкам все события, произошедшие с ней в последние дни. Устраивала ли ее жизнь в горах с Дереком? Есть ли другие варианты? Хотела бы она вновь все изменить, чтобы жить с Алексом. Алекс. Да она даже не вспоминала о нем ни разу, как приехала на Дикий материк. Ни на секундочку не задумалась об их отношениях. Вывод напрашивался сам собой. Ее устраивала новая жизнь с Орлами, и она бы ничего не поменяла, если бы это было в ее власти. Для нее теперь существовал только один мужчина а другие пусть шуруют лесом вместе со своими благами и удобствами. Дерек важен для меня. Даже больше он нужен мне. Я чувствую себя счастливой рядом с ним. Мне комфортно, тепло и уютно в его доме, как никогда в моей квартире. За несколько дней Дерек стал мне дорог, хотя характер и повадки у него, как у пещерного человека. Но даже это мне нравится. А наша ночь... Это просто непередаваемое блаженство. Даже от воспоминаний мне становится жарко и хочется вновь все повторить. До опустошения, беспреград и границ. Хочу ему принадлежать и владеть им. Это мой мужчина. Теперь я не буду думать о прошлом и предаваться мечтам просто из вредности, хотя иногда можно и подразнить его. Мне хорошо с ним. И я хочу его даже сейчас». Раина старалась идти, не наступая на камни скользкие от воды, капающей сверху. Но тут девушка выгнулась от резкой боли в теле, слабо вскрикнув. Вега повернулась к ней с беспокойством спросила. «Что с тобой?» «Не знаю. Все тело болевой судорогой скрутило», просипела девушка, не понимая, что с ней. «Неужели Орлица просыпается? Но еще рано нужно Олею спросить, она знает все про это». Она впереди с дочерью и, скорее всего, уже на выходе из лабиринта. Может, я быстро за ней сбегаю, а ты тут спокойно посидишь? Нет, не нужно, я справлюсь. Спасибо за беспокойство. Ну, что ты за глупости говоришь? Ты мне очень нравишься, сильная, умная девушка, как раз для нашего вождя». «Ух ты!» После таких комплиментов сразу захотелось идти вперед танком. С вымученной улыбкой выдавила из себя Раина, не желая торчать здесь и ждать. «Как-нибудь дойдет. Справится». «Точно сможешь?» «Конечно. Сейчас отдышусь и в путь», — выдохнула она через силу, продолжая улыбаться. Все тело горело, но Раина решила продолжать путь. Она обещала Дереку быть сильной и не делать глупостей. а сидеть тут? «Глупо. Нужно идти со всеми в эти проклятущие леса. Да, она обязательно найдет в себе силы, чтобы двигаться». Через несколько минут они снова тронулись в путь, но с каждым шагом жене вожака стаи становилось все хуже и хуже. Когда они наконец-то вышли из лабиринта, она была поистине счастлива, но лишь на миг. Осмотревшись, она с ужасом осознала, что стало совсем темно. Ночь, темное и пугающее. Отвратительное предчувствие, будто случится что-то плохое, кольнуло в груди. Дерек. Что с ним? Может, нет? Все будет хорошо. Вега велела ей сесть на камень и отдохнуть, потому что им предстоял нелегкий путь к лесам Ригории, но сначала они должны выйти из этого леса, а дальше полетят через болотистую долину к пункту назначения». Раина тяжело дышала, оглядываясь вокруг, в поисках удобного места, чтобы немного полежать, но вскоре бросила эту затею и легла на мокрую траву. Тут она услышала приятный голос женщины, присевшей около нее на корточки. Незнакомка включила фонарик и начала светить в глаза. От яркого света у Раины выступили слезы. «Уберите!» – просипела она. «Я Оля, врач!» «Свет раздражает?» «Не то слово, мне так и хочется в вас фонариком запустить», прорычала девушка, с ужасом понимая, что она очень рассержена. «Хорошо. Что чувствуешь сейчас?» «Боль в теле, усиливающуюся с каждой минутой». «Раздражение, злость, может, еще желание закричать есть?» с улыбкой поинтересовалась Оля. «Да». «Зуд есть?» «Нет». «А должно?» с возмущением спросила «Девушка». Будет. Твоя орлица быстро развивается в тебе, так как чувствует внутреннюю и внешнюю угрозу. В первом случае вчерашнее отравление организма, и второе ужасные условия нашего пути пугают и раздражают хищницу. Она хочет тебе помочь своей силой и чутьем, быстро приспосабливаясь в твоем теле, что плохо сказывается на твоей нервной системе и состоянии. О. — То есть будет еще хуже? — спросила Раина, уже зная ответ на свой вопрос. Но ведь надежда умирает последней. — Вероятно. Она только завтра должна была подать о себе знаки, но ты уже в состоянии трансформации. — Это плохо? — Ну, как тебе сказать? С одной стороны, хорошо. Значит, она сильная орлица. А с другой, тяжело тебе придется. Она сейчас очень агрессивно настроена, судя по твоим реакциям. «Понятно. Если честно, мне очень жарко, и я бы хотела раздеться». Оле я потрогала лоб жены вожака и поняла, что у девушки высокая температура. «Ммм, Раина, пока не стоит. Сейчас мы выйдем из леса, и тебя понесет на себе Вега. Ты можешь замерзнуть в полете». «Но мне жарко. Я скоро умру от этой духоты». «Подожди немного. Сейчас уже будем собираться». «А который час?» поинтересовалась Вега. «Десять часов вечера нам нужно спешить», сообщила Оля, вновь посмотрев на Раину. «Полетим в ночь. Отдыхай, а потом нужно будет пройтись. Сможешь? Или попросить молодых орлов понести тебя?» «Смогу. Не хочу, чтобы кто-то меня касался», недовольно зарычала девушка. Вега улыбнулась Оле и прошептала. «Орлица передает ей свои эмоции». Да я и науком не позволяла себя лапать, с возмущением произнесла Раина. Как скажешь, подруга, усмехнулась Вега. Тоже мне, все знайки бурчала девушка, сгорая от жары. Когда все пошли через густой лес к долине, Раину уже шатало. Она чувствовала, что внутри нее что-то колыхалось, урчало, какие-то шуршащие непонятные звуки. Девушка постоянно спотыкалась о коренье, ветки, закусывая губу от своей неуклюжести. Несколько раз она падала в грязь, но вставала недовольно ворча про проклятый лес и скользкую тропинку и продолжала настырно идти вперёд. Наконец лес стал редеть, и они вышли из него. Перед мутными глазами Раины была видна только чёрная бездна. Она вообще ничего не видела, глаза слезились и ничего не хотели воспринимать. К ней подошла Вега и поинтересовалась, как она себя чувствует. «Глаза. Я ничего не вижу. Это нормально?» «Да. Твои глаза меняются и теперь будут видеть в темноте и на дальних расстояниях». «Понятно. Теперь я перекинусь в орла, а ты заберешься на меня». «Нет, я в таком состоянии не удержусь. Давай варварский метод используем». «Это какой?» – с удивлением спросила девушка. Это когда меня когтями хап, и я лечу. а ну хорошо. Вега перекинулась в огромного орла, и хотя по природе самки должны были быть больше самцов, сейчас Раина такого не наблюдала. Видно, оборотни это оборотни, и у них свои изменения, а нормальных орлов можно не вспоминать каждый раз, когда что-то отходит от нормы у пернатых хищников». Ее размышление прервал громкий клекот, который издавали орлы во время взлета. Зрение девушки то появлялось, то исчезало, поэтому она видела, как мощные птицы взмывали в небо, кто сам, кто с кем-то, тут ее подхватили и понесли. Она улыбнулась и уже не так боялась, сильная боль пропала, уступая место крупной дрожи, Температура то падала, то поднималась. Девушка готова была скулить от такого непонятного состояния. Прошло очень много времени, а они все летели и летели. Раина чувствовала себя лучше. Лишь наблюдалась терпимая тупая боль. Потом девушка почувствовала ее. Свою орлицу. Она передавала Раине свое недовольство, и в голове девушки была четкая картинка ее хищницы, которая била крыльями и и недовольно мотала головой. Если раньше Раину привело бы в шок известие, что у нее будет вторая ипостась, и она будет проецироваться у нее в голове, то девушка была бы в бешенстве. А сейчас она радовалась, что в ней живет такое сильное и гордое создание. Зрение стало четче, и она могла видеть все вдали. Когда впереди показался лес, девушка довольно улыбнулась, Резкие звуки пулеметной очереди в воздухе заставили сердце биться чаще. Повернувшись, Раина увидела вдалеке три военных вертолета, которые надвигались на них, стреляя выше орлов, принуждая их спускаться. Оборотни птицы начали перекликаться, общаясь друг с другом, а потом полетели вниз к земле. Весь полет Раина ужасно нервничала и переживала. Она была в бешенстве, что теперь они в ловушке. Когда птицы спустились, то встали кучей, не трансформируясь в людей. Два вертолета висели в воздухе, держа под прицелом огромных хищников, а третий опустился на землю. Шок и неверие парализовали девушку. Она с непониманием смотрела на мужчину, спускающегося по трапу, а вслед за ним десять силовиков с лазерными ружьями. Алекс С радостным выражением лица и твердой решимостью шел к ней, а силовики на определенном расстоянии садились на землю, держа орлов на прицеле. — Раина, любимая, я пришел за тобой, — уверенно объявил парень, приближаясь к девушке.